В тот месяц много ездили друг к другу в гости и стали больше пить вина. Когда человек встречался с другими людьми, ему было уж не так страшно, что кругом болото и что воздух неверный. Этот страх тогда проходил. Человек тут обтесывался, как камень в воде, и становился неспособен к упорству и мнению писания, разные пошевни, а когда снег сошел и коляски, полукаретья, скрипели тогда по городу. И больше ездили в полукоретьях, чтобы не брать с собой провожатых холопий, а только двух лакеев, чтобы не было лишнего шпикования. Пал Иванович за сегодняшний день побывал у Остермана и еще у некоторых. А вечером к нему приходили малые люди, из купецких людей — потом из бывших магистратских, и долго сидел у него в комнате, где на потолке был правильно нарисован актеркин живот, Микинин Алексей. Потом все ушли, а он подошел к окошку и увидел, на той стороне Невы огоньки в меньшковых мазанках. Все спокойно, и ничего не случается, ни большого пожара, ни наводнения. Все на месте, а где самый меньшиков дом, отсюда не видно. Он стал шататься от зеркала к зеркалу, и все зеркала показывали одно и то же. Губы набрякли, голубой глаз в пленке, от настою ноздри раздул. И все время он бормотал сквозь белые зубы, с придушьем и свистом, а потом губы чмок, и толстый голос, до зубовного скрежета, и даже до животного мычания, и в конце фукования, и как бы горький смех. Все вместе, как будто учил и репетовал комедию, новую и неслыханную. Подплыл к зеркалу, что у двери, оно отражало правое окно во двор, и шепотом «Дракон Магометов!». Посмотрел вокруг себя, сознанием и свирепостью в глазах, и не увидел ничего, кроме мебели и серебра. Тогда развел руками, как бы в полном и последнем непонимании, или как будто он все сделал, что мог, и более ни за что ручаться не может. «Голиаф!» И, передохнув, походив, он посмотрел в окно и увидел фонарь и фонарный свет, который падал стекловидно, как круглый фонтан на землю. Сам от себя оставил, и с чугунным столбом, для примера прочим. «Фонарные деньги?» — угрожательно сказал он. И тут он сощурился. — А для чего, господа Сенат, хотя бы и фонарные деньги? То для чего с Адмиралтейского острова по Мьюрику по копейке тех денег собирают? А в Санкт-Петербургском по деньге? — А не для того ли... — и протянул перст, как римский оратор. — Не для того ли, что там меньше ковзяк проживает? Горько посмеялся. — И не светят фонари. — Сказал он единым хрипом. И уже не светят фонари Для того, что побраны лишние поборы. Деньги квадратные, Хлебные, банные, синые, дровяные, И прорубные, и повалишные, И хомутные, и коркие теньки. И схватился рукой за лацкан: Как близдав рыданье. Для шпигования живу, А не для управления. И прошу, и именно указую. А ответ тяжелый. И, отдышавшись, стал перечислять кратко и быстро. Беглые, умершие, и взятые в солдаты из подушной невыключенные, и бегущие башкиры. Тут поскоблил пальцем над правой бровью, потому что позабыл. Походил и спохватился. И указал в окно прямо на флеру, несущую цветы. Вошла Щербатая. И Щербатая села и стала слушать. А он сказал ей вместо флеры. «Вот, Анна, тебе говорю и объявляю, что после расположения полков на квартиры в душах явился ущерб. Двинули в Казанское царство, и упало тринадцать тысяч человеческих душ. И это бездельство!» Ощербатая, склонив глаза, слушала и стучала ресницами. «Она была умная!» «Ведь я вправду говорю», — сказал он щербатый, хотя та и не возражала. Ведь не без ужасно слышать, что одна баба от голода дочь свою кинул в воду, утопила. Ощербатая ждала от него еще слов, и ей дела не было до бабы, да и тому тоже. Когда он рассердился на нее за такое бесчувствие и стукнул по столу. С господ офицеров положить половинную сбавку, потому что мирное время. И пускай идут из Петербурга, а шпаги свои положат на время в футляр. Или уж воевать, так не с бабами. Тут он налил и выпил Элбиру. Щербатая сказала. И персидские дела. Не топив, махнул на нее рукой и спросил. А для чего канальное строение от солдатов перервал? И каналы в запустение придут. Для чего? И Петерсбург колонна, конечно, перестанет. И со злобой, с надмением, откинув назад голову, сделал хальную улыбку. А ревизии нынче не будет, господа сенат, не будет ничего ревизовано, потому что сей пронзительный княжеский ум ревизию не опускает и так все видит. И развел ладонями, как веерами, перед самыми глазами с насмешкой и плеснул Элбиром. И бросил стакан на зим со звоном и хрустом. Генеральный фундамент на всем свете — земля и коммерция. А он за новые тарифы себе дачу в карман положил. Не без страсти. И теперь в изумлении купецкие люди то ли коммерцию в Архангельский город переведут, то ли в Кронштадт или вовсе изведут. И быть ли Санкт-Петербургу или городу? Дайте мне ответ, господа высокий сенат! — сказал он Щербатый, — потому что это есть немалая проблема, и Петерсбург уж неверный. — Датские дела, — сказала тихонько Щербатая и тряхнула головою, с большой тревогой и страхом, но одобряя. — И с немалым ужасием и страхом смотрю я! И он схватил ее тонкую руку в свою, красную большую, как светлейшая машина слепа! И в датских делах ожесточение. Оружие на землю валится. И уже офицеры холопами ее стали. Насильством добывают. Выбежав на середину комнаты и рванув кафтан на груди, он заревел, вертя головою. И всякий приходит и просит, чтоб была справедливость. Такова сила в житье моем. Ни потешения, ни отрады. И кровь путь покажет. И быстро-быстро махала ресницами. А он все вертел головой во все стороны, как будто искал какого предмета или же прибавления к словам. И вдруг, неожиданно для себя самого, возопил Голев! Тут он упал в кресло и посмотрел кругом. Свечи горят, играют на серебре, на стене пятно, палата большая и могла быть меньше. В креслах сидит жена. Щербатая, умная. А могла бы сидеть другая. Не такая умная, да не щербатая. И все не идет с места. А кругом город сделался неверный. И может запустить к лету. Задрожит и поползет. Такой город! Тридцать тысяч человеческих душ! ползает. Уж напротив мазанка заколочена, где жил портный дел мастер, немец Михаил Григорьев. А куда ушел? В нитях разбредутся прочь от работного места и скажут, что место болотное. А начнет же он завтра его тревожить, как палкой пса. На сегодня было довольно. Он сказал, помолчав и совсем другим голосом, как бы со скукой и жалостью сердца. Толстой обещался, и молчать будет. И на завтра, Аннушка, ленту мне приготовь. А уж на сегодня довольна. Бордеуса пришлите и кликните мне, пожалуй, балбера-цирюльника, и он мне кровь пустит.